Прогрессирующая амнезия. Расстройство памяти распространяется часто не только на текущие события, но и на прошедшие. Больные не помнят прошлого, путают его с настоящим, они смещают хронологию событий. Выявляется дезориентировка во времени и пространстве. Временами такие нарушения памяти носят гротескный характер. Так одной больной казалось, что она живет в начале нашего века, то только что кончилась Первая мировая война, только что началась Великая Октябрьская социалистическая революция. Геллеровский описывал в 30-х годах больную, которой казалось, что она живет у помещика Она боялась бары не помещиться, потому что не успела выстирать белье В этой амнистической дезориентировке звучат часто прошлые профессиональные навыки Так один из наших больных, в прошлом официант в ресторане, считал, что он во время обеда обслуживает посетителей Требовал, чтобы они, больные, ему заплатили за еду, иначе он позовет хозяина Подобные нарушения памяти отмечаются часто при психических заболеваниях позднего возраста, в основе которого лежит прогрессирующая, качественно своеобразная деструкция коры головного мозга. Клинически болезни характеризуются неуклонно прогрессирующими расстройствами памяти. Сначала снижается способность к запоминанию текущих событий, стираются в памяти события последних лет и отчасти давно прошедшего времени. Наряду с этим сохранившееся в памяти отдаленное прошлое приобретает особую актуальность в сознании больного. Он живет не в настоящей реальной ситуации, которую не воспринимает, а в обрывках ситуаций, действий и положений, имевших место в далеком прошлом. Такая глубокая дезориентировка с отнесением в отдаленное прошлое представлений не только об окружающей обстановке и близких людях, но и о собственной личности при старческом слабоумии развивается постепенно. Такие расстройства памяти, характеризующиеся жизнью в прошлом, ложным узнаванием окружающих с адекватным этой ложной ориентировки поведением возникают в основном при старческом слабоумии. В основе его лежит диффузный, равномерно протекающий атрофический процесс коры головного мозга. Жислин высказывает предположение, что неясное восприятие мира при старческом слабоумии обусловлено расторможенностью выработанных дифференцировок, общим ослаблением анализаторных функций коры. Ставшие мертвыми нервные процессы не могут поспевать за сменой разыгрывающихся событий, идущих из реальной жизни, и фиксируют лишь отдельные части компоненты обстановки и ситуации. Все описанные явления протекают на фоне интеллектуальной обедненности, обусловленной гибелью огромного числа клеток коры. В нашей лаборатории было проведено психологическое исследование, библиография 64, группы больных в возрасте от 60 до 83 лет. Исследование познавательных процессов проводилось с помощью методик, заучивания 10 слов, опосредованное запоминание о Леонтьеву, Воспроизведение рассказов, уставление простых аналогий, объяснение метафор и пословиц. Прежде всего, выявилась недостаточная активность процесса запоминания. Больные фактически не принимали задачу запомнить. Об этом свидетельствует то, что ни одна из испытуемых не смогла воспроизвести ни одного слова при опосредованном запоминании по Леонтьеву. Вместо этого больные называли предметы, нарисованные на картинках, хотя связи между запоминаемым словом и картинкой часто устанавливались адекватно. Объем памяти у этих больных был очень мал и в среднем составлял четыре слова. Форма кривых запоминаний имеет форму плата, рисунок первый. У некоторых больных кривые запоминания имеют зигзагообразную форму, что говорит о неустойчивости истощаемости манистических процессов больных. Очень низкая прочность запоминания. Никто из больных не мог припомнить... Ни одного из десяти слов при отсроченном воспроизведении. Показательно в этом отношении также воспроизведение рассказов. Бывали случаи, когда больные, дойдя до середины рассказа, обнаруживали, что не помнят конца, и искажали его сюжет. Малейшее отвлечение, пауза между предъявлением и воспроизведением рассказа, какая-нибудь фраза, взгляд в сторону, все способствует быстрому забыванию. Больная, только что верно начавшая передавать содержание, трудом вспоминает, о чем в нем шла речь, а через минуту заявляет, что никакого рассказа она не слышала, то мы просто сидим и беседуем о разных вещах. Уровень умственных достижений подобных больных в течение элемента колеблется, особенно при выполнении заданий, требующих длительного удержания направленности мысли и постоянного оттормаживания несоответствующих связей. Простые аналогии – установление связи между словом и карточкой в методике на опосредованное запоминание. Чрезмерная отвлекаемость, соскальзывание мысли по побочным ассоциациям являются характерными для обследованной группы больных. Так больная, которая начала верно выполнять задание, вдруг предлагает какое-нибудь совсем нелепое решение или, забывая о том, что ей нужно делать, отвлекается и начинает говорить о посторонних вещах. Потом снова возвращается к заданию и правильно продолжает его. Приводим для иллюстрации выписку из истории болезни больной З.А. «Больная З.А. 1905 года рождения». Диагноз – старческое слабоумие. Наследственность не отягощена. Окончила гимназию, работала секретарем-машинисткой, потом занималась домашним хозяйством. Была замужем, детей не имела. Последние 8 лет жалуются на боли в сердце, отекают ноги. В 1966 году стационировалась в соматическую больницу. Диагноз – атеросклероз, нарушение водно-сольвого и жирового обмена. По словам соседей, с 1966 года начала меняться по характеру. Стала раздражительной, злобной. Пенсию тратила почти все на сладости, которые раздавала знакомым. Себя полностью не обслуживала. Ей помогала сестра. По ночам спала плохо, стучалась к соседу, говорила, что ей страшно, у нее воруют вещи через фоточку. Психиатром психоневрологического диспансера 25 февраля 1967 года направлена в больницу имени Ганушкина. В больнице первое время жалуются на преследование со стороны соседей, которые хотят украсть у нее ключи от комнаты, телевизор, делают дырки в двери, ножом, ругаются. Часто пишет жалобы заведующей отделением на больных, которые якобы украли у нее много вещей. Кастрюлю, шкаф, одежду, белье, стол, посуду. Критика к своим высказываниям отсутствует, неряшливо, прожорливо. Остатки еды прячет в постели, возбуждается, плачет, когда эти остатки от нее отбирают. Пребыванием в больнице тяготится, просит о выписке. 12 ноября 1967 года выписано на попечение сестры. Через несколько месяцев состояние опять ухудшилось. Жаловалась, что соседи часто говорят о ней по телефону, ругают ее. В марте 1968 года стала утверждать, что в соседней комнате по магнитофону и по радио называют ее фамилию, угрожают выселить из квартиры в три дня. Стала подозрительной, злобной. Ночью не спала, ходила по квартире, зажигала свет, стучала к соседям в двери. 27 мая была вновь стационирована в больницу имени Ганушкина. Психическое состояние. ориентировано, В беседу вступает охотно, говорит тихим голосом. С удовольствием пишет ответы на бумаге. Крайне слабодушно. Первое время жалуется на преследование со стороны соседей. Рассказывает, что даже в больнице в первые дни слышала, как по радио говорили о ее выселении. В Последнее время поведение в больнице упорядоченное. Бреда не высказывает, галлюцинации отрицает. Прибыванием в больнице не тяготится. Все свободное время сидит на излюбленном месте за столом у окна. Никого туда не подпускает. Очень сердится, если кто-то из больных занимает его. С врачом общается охотно, с больными не общается. В часы трудотерапии работает. Протокол экспериментального психологического обследования «больной» ЗА. Из десяти слов больная воспроизводит 5, 2, 5, 3, 4 слова. При отсроченном воспроизведении 3 слова. Содержание несложного задания передать не может. Переносного смысла пословиц метафор не понимает, не может сложить простейшего узора в методике Кооса, с трудом улавливает содержание картины. Смотрите протоколы. Примечание диктора. Далее следуют протоколы. Объяснение пословиц и метафор. Метафоры и пословицы. Каменное сердце. Объяснение больной. Нечуткий, некультурный человек. Полюбила его, не любит. Вышла замуж, изменяет. Женщина обычно переживает. Женщина вообще лучше, чем мужчины. Мужчины некультурные, нечуткие и грубые. Так называемая «золотая голова». Объяснение. Может быть и у женщины, и у мужчины, и все они прекрасные, умные, смелые, свободные, и любят друг друга всю жизнь. Полюбила его, а он женат. Бывает и так. Такое несчастье. «Не в свои сани не садись». Объяснение. «Не будь таким нахальным, невежливым, хулиганом, не ходи куда не нужно». «Куй железо, пока горячо». Объяснение. Работай, будь трудолюбивым, культурным, вежливым, делай все быстро и хорошо. Люби человека, все для него делай. Так называемая золотая голова. Объяснение. Золотые волосы могут быть у блондинки. Следующий протокол – воспроизведение рассказов. Экспериментатор. Первое. Галка и голуби, расскажите. Больная молчит, нахмурилась. Всхлипывает. Жалко Галку. Как они нехорошо поступили. И те прогнали, и другие, и никому она не нужна, бедная. Почему ее все прогнали? Не знаю. Никого нельзя прогонять. Это нехорошо. Прощать надо. Надо ласковым быть. Плачет. Второе. Муравей и голубка. Зачем он укусил охотника? Он охотника укусил. Почему? всегда вот они кусаются маленькие кусаются вот и я спрашиваю зачем охотник даже закричал бедный плачет вопрос экспериментатора а голубка в рассказе была больная не помню была бедный охотник экспериментатор первое галка и голуби больная через три дня Масса голубей. Да, это дело. У каждой птицы свое гнездо, свои привычки. Есть гнезда ворони, галочки, воробьины. Второе. Муравей-голубка. Больная. Как муравей стал тонуть, а голубка спасла его? Не знаю, что еще. Муравей. Отвращение на лице. Они неприятные насекомые, опасные, кусаются. Они кусают человека за ноги. Босиком среди них ходить опасно. Протокол «опосредованное запоминание полионтевом». Первая колонка «слова», вторая колонка «карточка», третья колонка «объяснение связи» и четвертая колонка «воспроизведение». Первая колонка «дождь», вторая «фонарь», третья «никакого дождя нет», «фонарь. Напоминает так, когда темно, тогда фонарь», и четвертая колонка «фонарь». Первая колонка «собрание», вторая колонка «дом», третья Это много людей, вопросы всякие здесь соберутся. Четвертая колонка – булочные, кондитерские изделия, кексы, слойки, калорийные. Первая колонка – пожар. Вторая колонка – прочерк. Третья колонка – объяснение связи. У нас недавно по соседству был пожар. Надо картинку, где спички, керосин, керогаз, курят папиросы, пьяны, неосторожные. Последняя четвертая колонка не заполнена. Первая колонка – день. Карточка – петух. Третья колонка «Утро. Сначала. Говорят, какая погода. Есть на дачах». Четвертая колонка «Петух. Курица без хвоста». Первая колонка «Театр». Вторая «Лошадь». Третья «Сцена. Занавес. Портер. Галерка». Ложа есть. Собачки-ученые и лошадки. Четвертая колонка «Лошадка». Первая колонка «Драка». Вторая «Нож». Третья «Ресторан. Пьянство. Хулиганы. Или палкой по башке ударит. Хохочет». Четвертая колонка «Большой нож». Первая колонка – «Праздник», вторая, «Глобус», третья. Первое мая? Нет, нет, подождите, не первое мая, Новый год. 8 марта – женский день, во всем мире праздник. «Глобус» во всем мире, вот бокал еще подходит. Воспроизведение, четвертая колонка, «Глобус» на подставке. Первая колонка – труд, вторая – рубашка, третья – сама шила. И четвертая колонка – пиджак. Первая колонка – слова, встреча. Вторая колонка – карточка, часы. Третья колонка – объяснение связи. Часы. Главное. Встреча по часам И четвертая колонка. Часы. Конец протокола. Приведенные протоколы выявляют грубое нарушение памяти. Процесс опосредования не улучшает воспроизведения. Больная называет карточки. Она может частично понять переносный смысл пословицы, но не удерживает его и отвлекается. Суждение больной неустойчивым. Правильные суждения чередуются с неадекватными. Мнестические же нарушения носят стойкий характер. Больная не только не запоминает прошлых событий, но и не помнит настоящего».